Глава 57. Станция Пихта. 5. Митя сидел на помятом капоте мотолыги, будто на камне у края земли. Жизнь расстилалась перед ним словно неведомый океан, но выглядел этот океан как заброшенная станция Пихта. Ржавые рельсы, бурьян между шпал, Разный хлам, угнетенные деревца, пустые товарные платформы, жутковатая раскоряка Харвера за пероном и темная стена вечернего леса. На перроне бригада готовилась к ночлегу. Егор Алексеевич дремал после ужина, развалившись на раскладном стульчике. Алена возилась с продуктами, Фудин и Костик резались в очко и беззлобно ругались. Маринка задумчиво подкидывала шишки в костер. Матушкин бродил по дальней стороне перрона и все вызванивал в толку. Колдей уже завалился на спальный мешок. Не было Вильмы и Сереги. Алена сказала бригаде, что пленная Вильма развязалась и сбежала. А Егор Алексеевич пояснил всем, что отправил Серегу на задание. Митя уже не боялся облучения и не прятался под интерфератором. Он же бродяга, в нем поселился лес. Он часть фитоциноза. И, увы, ему ничего не изменить. Митя пытался вместить это в свое сознание. Точнее, перенастроить сознание и принять необратимость. Плохо ли быть частью системы? Но ведь любой человек всегда часть системы. Часть человечества и часть биосферы. Стать бродягой не значит смерть. Бродяги не умирают, а лишь теряют человечность. Им больше не требуется социализация. Однако, скорее всего, они сохраняют способность мыслить. Даже клумбари отвечают на вопросы. Это Митю и ободряло. Он не верил, что, оставшись разумным существом, он утратит интерес к осмысленной жизни. Узнавать и понимать — Так же важно, как есть и пить. Пока в нем не угасла яростная тяга жить, он не превратится в ходячее растение, не позволит себе деградировать. Нет, он не растворится, не исчезнет, он не слабак и удержит себя. Митя думал о том, о чем Егор Алексеевич сказал, как бы походя ненароком, вскользь. Он, Митя и бродягой, сможет общаться с учеными, как общался Харлей. Это даже обнадеживало. В статусе бродяги он, Митя, станет куда более ценным сотрудником миссии, станет объектом изучения, образцом. Вряд ли на свете найдется второй бродяга, разбирающийся в фитоценологии и готовый предоставить себя для исследований. Он действительно сможет работать бродягой для бригады Марины и для бригады Егора Алексеевича, конечно. Это не только деньги, но и наблюдение за селератным лесом. Да, он будет искать вожаков. Но срубленные коллегенты восстанавливаются, да и много ли их уничтожают бригады. Угрозы лесу не бригады, а роботизированные лесоуборочные комплексы. Вся бризоловая экономика Китая, а не мелкие промыслы местных жителей. Но местные жители как раз и являются тем, с чем ему, Мите, невыносимо сосуществовать. Хотя, может, здесь не все так плохо. Точнее, так плохо везде. И в городе тоже, а не только здесь, среди лесорубов. Али Караян говорил, что якорная установка для местной антропологии — война. Однако в городах тоже верят в войну. В лесу — в ядерную, в городах — в информационную. А есть ли разница? Распад человечности, он везде распад. Просто в лесу это очевиднее. Зато в лесу он, Митя, будет изолирован от навязчивой коммуникации с обществом распада. С бригадой он как-нибудь поладит, а с обществом — нет. Превращение в бродягу ему надо воспринимать не как беду, а как дар судьбы. И девушка, которую он здесь обретет, стоит дороже всего, что он утратит. Егор Алексеевич тихонько посматривал на Митю. Он прекрасно понимал, о чем сейчас думает этот городской парнишка. Уговаривает себя... Согласиться на предложение бригадира. Ищет, чем хорошо работать бродягой. Примеряется к новой своей жизни. Все правильно. Егор Алексеевич на такое и рассчитывал. Он сразу был уверен, что Митрий из его лап никуда не денется. Он, бригадир Типалов, и не таких утаптывал. Сегодня вообще был переломный день. Намечено 118 вожаков — Подготовлена ловушка для Алабая, и бригада расфасована как надо. Вильма лишний груз, но ее больше нет. Назипова он выгнал, от нее все равно одни лишь бабские ахиохи. Сережка тоже удалил. Сережка на муху нацелена, не набригадирован, ненадежный. Дмитрий сломался. Теперь у него у Егора Алексеевича исправная бригада с бродягой, техника в комплекте, делянка рядом. Осталось только со спортсменами порешать. Митя зашевелился, спрыгнул с капота мотолыги на рельсы и двинулся в лес, на тропу, что вела к ручью. Маринка проводила Митю взглядом. — Дядь Горачон такой конченый. Ты ему что-то сказал, да? — Да, ничего особенного, Муха, — пренебрежительно усмехнулся Егор Алексеевич. Просто мозги ему вставил на место. — Это как? Егор Алексеевич пожевал губами, словно примирялся к хорошей новости. «Короче, Муха, никуда он от нас не уйдет. Не вылечит его в городе. Будет здесь, бродягой. Готовься, после командировки начнем тебе бригаду собирать». Маринка даже не поверила в такую ошеломительную удачу. «Гонишь, дядь Гора!» — еле выдохнула она. Егор Алексеевич скорчил наигранно-безразличную физиономию. «Ну, мое дело прокукарекать, а там хоть не расцветай!» Маринка шепотом завизжала, вскочила и кинулась целовать дядь Гору. Тот едва не опрокинулся на спину на своем стульчике и оттолкнул Маринку. «Да цепись ты!» — летела, как ракета. Маринка послушно плюхнулась обратно у костра. Глаза ее сияли. «И про сережку забудь», — добавил Егор Алексеевич. «А где он?» — спохватилась Маринка. «Я его Колобаю послал. Он там себя за Митрия выдаст и притащит Алабая на засаду. Когда выполнит задание, я его выгоню». «Что, совсем?» — удивилась Маринка. «Совсем». Шебутной он и бестолковый. Тебе ни к чему. Да и хрен с ним. Легко поддалась Маринка. Сейчас все в ней пело и кружилось, и Серега казался ей совсем неважным. Его даже не жалко. Был и сплыл. У нее теперь Митька. За плечом у Егора Алексеевича появился матушкин. Небритый, несчастный, словно истрепанный тоской и беспокойством. Алексеич, Глухо заговорил он. Наталья не отзывается. Егор Алексеевич с трудом сообразил, о чем вообще речь. Позвони на начальнику в Татлы, спроси, нет ли ее там. Матушкин хотел, чтобы бригадир узнал о талке у Геворга Араяна. Но Егор Алексеевич совершенно не понравилась идея дернуть Араяна по мелочи. Не такое у них сотрудничество, чтобы размениваться. Ведь иди нахуй!» Устало ответил Егор Алексеевич и, кряхтя, поднялся из кресла. «Все, братва», — объявил он, — «пора спать». И пероны, станцию, и лес с дальней горой уже затянули сумерки. Маринка так разволновалась от перспектив, что сна у нее не было ни в одном глазу. Она расшевелила костерок и села поближе к огню. На ее лице плясали синие блики. Она воображала свою будущую бригаду. Нормальную, а не как у Деть Горы. И они все поедут на вездеходе куда-нибудь в глушь, и Митька отыщет новую рощу вожаков, и все потом охренеют от красоты и удачливости молодой бригадирши. Маринка не заметила, что рядом тихо уселся широко улыбающийся Костик. — Че, бартанола серого? — довольно спросил он. — Отвали. Ничего другого Маринка Костику уже давно не говорила, но Костика такое нисколько не напрягала. «Возьми меня на свою бригаду бригадиром!» — предложил он. «Я в командую, девкам нравится!» Маринка открыла рот, намереваясь сказать что-нибудь издевательское, но Костик вдруг ловко облапил ее, схватив за грудь и заткнул мокрым поцелуем. Маринка закашлялась и мощно рванулась прочь, отъехав назаду подальше от Костика. Костик стоял на коленях и плотоядно улыбился. Сука! прошипела Маринка, вытирая губы. Че понравилось? спросил Костик. Маринку скручивала от бешенства, но она растерялась. Я Митьке скажу, он тебе зубы выбит, пообещала она. Не выбит, Костик помотал башкой. Он обсерок городской. Он на татлах за меня с автоматом даже на спецназовца попёр» выдала Маринка. Его только дядь Город тормознул. Пиздишь, Костик опять приближался. Спецназ в бронежилетах. Ты-то не в бронежилете. Костик словно застрял на полпути. Че сразу с пушки то? Ухмыльнулся он. Я ж по-хорошему. А Митя в это время мылся на ручье, оттирая темный налет под мышками, на сгибах рук и на шее. Он знал, что этот налет не грязь, а крохотная травка, что растет из него, будто он сам стал фитоцинозом. Ему было противно, однако приходилось мириться со своей новой природой — природой бродяги. Что ж, кто-то обрастает щетиной, как зверь, а он травой, как болотная кочка. Натянув одежду на мокрое тело, Митя пошагал по тропе обратно. В лесу совсем стемнело За кронами деревьев белой искрой вспыхивал и угасал месяц. Митя остановился. На тропе валялись миска, ложка и кружка, брошенные, будто кто-то решил, что больше они уже никогда ему не пригодятся. Митя озадаченно повертел головой и услышал неподалеку в чаще леса такой шум, словно там яростно трясли большой куст. И еще услышал долгий хрип. Митя ломанулся в заросли. В смутной темноте густо заплесканный листвой деревьев Митя еле разглядел, зависшего в воздухе бьющегося человека. Это был матушкин. Матушкин залез на раскидистую липу, застегнул свой ремень на толстой ветке, изладил петлю, надел ее на шею и соскользнул с ветки вниз. Он качался маятником на коротком ремне и молотил ногами по верхушкам папоротника. Руками он вцепился в петлю на горле. Его лицо почернело, а глаза жутко вытаращились. Он мог бы ухватиться за ветку над головой и подтянуться, чтобы спастись, но он не спасался. Он хрипел, задыхаясь, и умирал. Митя белкой взвился на липу и метнулся на ветку с матушкиным. Рыхлая селератная древесина не выдержала тяжести двух человек, и ветка с треском обломилась. Матушкин рухнул в пышные перья орлика. Митя на него. Хрип Матушкина перешел в скулеж, потом в рыдание. Витюра ворочался в папоротнике, рвал его и подвывал, будто Митя отнял у него свободу. — Отпусти, падла! — «Не хочу жить! Не хочу! Отпусти!» Митя поднялся на ноги, за шкирку поднял болтающегося матушкина и поволок. Сначала к тропе, потом к ручью. Там он несколько раз макнул ветюру мордой в воду и, наконец, выпихнул на бережок. Матушкин сел, хлюпая носом. «Что с тобой?» — спросил его Митя. «Талка!» — снова заплакал матушкин. «Раненую прогнали. Я звоню, не отвечает. Что с ней? Я для нее. она Холодовского. Вот Он сдох уже, она про него. А я же все ей, Алексеич, прошу позвонить. Посылает». Митя понял безвыходность, в которую уперся матушкин, несчастный и всеми отвергнутый. Понял его слепое отчаяние. Ему стало больно за Витюру. «Все равно так нельзя, Виктор», — сказал он. Матушкин замотал головой, как от зубной боли. «Не хочу жить. Повешусь. Одни сволочи вокруг». «Послушай, Виктор, Митя заговорил с матушкиным, как с ребенком. Ты же умный человек, сильный. Надо преодолеть себя». «Ну, не полюбила Наталья тебя, и ладно» другая полюбит. У тебя ведь талант, огромный талант. Ты так людей показываешь, что все изумляются. Ты артист, тебе в город надо. Там тебя оценят. Ты умеешь радость приносить. Митя врал только наполовину. У Матушкина и вправду был талант. Он же, пожалуй, всех в бригаде изобразил или передразнил. Он не только точно улавливал пластику, мимику, жесты, но и подбирал реплики по характеру. За это и выколотили то и дело. Считали его шутки издевкой, дурью, кривлянием. Конечно, уезжать в город Матушкину было бесполезно. Вряд ли бы он там хоть как-то пригодился. Но сейчас требовалось утешить Матушкина. Дать ему веру, что на земле есть место, где его могут любить и уважать. Матушкин посмотрел на Митю с такой наивной и абсолютной надеждой, что Митя даже оторопел. Он не ожидал, что немудренная и обыденная человечность может производить столь мощное воздействие. Просто гипноз. «Пойдем к нашим». Митя потрепал Матушкина по плечу. «Я заставлю Егора Алексеевича позвонить на станцию Татлы и узнать про Наталью».